Возрождение? Перестановка кадров. Автор – Жерсант Балью. В 2005 году, когда Гибли отделилась от группы компаний Такума и обрела независимость, уже ставший легендарным продюсер Тосио Судзуки объявил, что разработка следующего проекта поручена директору музея Гибли, не имеющему режиссерского образования. Его имя – Гора Миядзаки. Его отец тот самый Хаяуми Адзаки. Можно было бы завести разговор о том, что все решают родственные связи, но великий аниматор настолько недоволен этой инициативой и не скрывает своего недовольства до такой степени, что двое не разговаривают друг с другом на протяжении всего производства мультфильма. Сказание ⁇ Земноморье ⁇ снятые за 8,5 месяцев, что в два раза быстрее, чем унесенные призраками выходит в кинотеатрах летом 2006 года и пользуется большим успехом, несмотря на не слишком полное понимание критиками и зрителями этого слабого и лишенного изюминки аниме. Тем не менее, в этом мультфильме, вдохновлённом циклом романов «Урсула Ле Гуин», где принц отправляется на поиски себя и своего предназначения, трудно не оценить стремление сына освободиться от подавляющей тени его отца. В том же году, ставший дедушкой Хаяо Миядзаки, сосредоточивает свое внимание на рыбке Поньо на утесе, аниме, создаваемом в первую очередь для молодой аудитории, идея которого пришла ему в голову во время наблюдения за бушующим океаном во время шторма. Отказавшись от стилевых излишеств ходячего замка, Миядзаки возвращается к истокам и создает простой, в какой-то степени даже упрощенный рассказ. Полностью игнорируемой общественностью вплоть до своего выхода на экраны летом 2008 года, этот современный пересказ «Русалочки» стал лидером проката в Японии только для того, чтобы впоследствии оказаться на том же уровне популярности, что и «Принцесса Мононоке», в хорошем смысле. Все в том же 2005 году Кодзи Хасино, бывший президент Walt Disney Japan и исполнительный продюсер фильма «Унесенные призраками», становится президентом студии, заменив Тосио Судзуки, который, в свою очередь, ставит на первое место свою деятельность в качестве продюсера и члена Совета директоров Гибли. Судзуки поручает создание двух новых мультфильмов молодым режиссёрам Хиромаси Йонабаясе» и вновь Гора Миядзаке». Первый, к тому моменту проработавший в студии 12 лет, в частности, он участвовал в создании принцессы Мононоки в качестве младшего художника, взялся за адаптацию детской сказки-добывайки английской писательницы Мэри Нортон. Наполненный веселыми сценами, как, например, «Операция по ограблению», фильм о и из «Страны лилипутов», вышедший в кинотеатрах Японии летом 2010 года, это комбинация мягкости и шалости, окрашенная чувством детского восторга от зарождающейся дружбы между девочкой-лилипутом и обычным человеком. Очевидно, из-за своей композиции и менее масштабного замысла, чем у «Унесенных призраками» или «Принцессы Мононоки», картина не может встать в тот же ряд, что и ее известные предшественники. Но на этот раз одно можно сказать наверняка. Студия Гибли активно готовит перестановку кадров. Доказательство этому – комплимент, который Миядзаки сделал в адрес Йонабояси, назвав его первым режиссером, родившимся и выросшим в студии Гибли. В будущем ему еще придется доказать правоту мастера. В декабре 2010 года Судзуки решительно опровергает слухи о разработке «Порка Росса 2», новости, о чем распространились в интернете, и объявляет о пятилетнем плане студии, предусматривающем создание трех мультфильмов. Действие первого будет происходить в эпоху Сева. 1926-1989. Второй проект будет запущен в разработку после выхода Ариэти из страны Лилипутов и снят молодым режиссером. Наконец, третий обещает возвращение Хаяо Миядзаки в качестве режиссера. Молодым режиссером второго проекта окажется Гора Миядзаки, который летом 2011 года выпустит свое второе аниме, получившее более широкий прокат, чем сказание ⁇ Земноморье ⁇ Окончательно примирившись со своим отцом, последний даже взял на себя написание сценария, хотя какое-то время между ними все же возникали небольшие разногласия, гора соглашается на вольную адаптацию со склонов Какурика, седзю-манги 1980-х годов, замеченные отцом и сыном еще при ее публикации. Создатели переносят время действия сюжета из 1980-х в 1960-е, чтобы изобразить Японию, переживающую экономический бум и готовую провести первые в своей истории Олимпийские игры. Мультфильм ⁇ это своеобразная смесь легкости и беззаботности, окрашенная светлым чувством ностальгии, которая заставляет зрителя поддаться ее очарованию. Однако спустя 4 месяца, Когда команда занята проектом, требующим ежедневной работы допоздна, происходит немыслимое. 11 марта 2011 года землетрясение магнитудой 9,0 по шкале Рихтера у северо-восточного побережья острова Хансю приводит к разрушительному цунами и атомной катастрофе на АЭС «Фукусима-1». Экономика японского архипелага в упадке, Убытки оцениваются в 210 миллиардов долларов, а последствия землетрясения не могли не повлиять на процесс фильмопроизводства до такой степени, что сам релиз мультфильмов оказывается под угрозой. Оправившись от потрясения, Хаяо Миядзаки призывает съемочную команду вернуться к работе и не бояться плановых отключений электричества, попробовав завершить аниме за ночь. Престыженные работники гибли», решают свести к минимуму рекламную кампанию со склонов Какурика. Мультфильм выйдет в кинотеатрах в середине июля, но, несмотря на сокращенное продвижение, все же порадует критиков и японскую публику, став самым просматриваемым анимационным фильмом 2011 года.